Глава 15. Полутёмный тронный зал был пуст, только два человека остались в его стенах. Женщина, сидящая на троне с глазами из серой стали, и мужчина рядом с троном с хищной улыбкой на лице. Может быть, не стоило так сильно его наказывать. Всё-таки он наш сын, проговорил мужчина. И ты говоришь мне это после того, как постоянно твердил, что я слишком его балую. Возмущённо ответила женщина, в глазах её блеснули клинки. "Карл, я тебя не понимаю. Просто ссылка на север может не пойти ему на пользу", меланхолично проговорил мужчина. "А что ещё прикажешь с ним делать?" горечилась женщина. "Он нарушил все мои запреты и чуть не поссорил нас с Филиппой и Ольгой. Пожалуй, тут ты права. Последствия могли быть самыми печальными. Да ещё и этот молодой медвежонок" Ты обратила внимание на то, что сеть на нём еле держалась? Да, конечно, я заметила. Именно поэтому я попросила тебя прийти. Если бы он стал буйствовать, кроме тебя его никто бы не удержал. Я не знаю, смог бы я хоть что-нибудь сделать, Фрида. Последний раз, когда мы столкнулись с его дедом, от всего вокруг остались одни воспоминания. Неужели ты не смог бы справиться с этим мальчишкой? И пусть он хоть трижды супер но ты-то старше его в три раза». «Фрида, ты просто не понимаешь», — устало проговорил мужчина. «Я не смог бы его обуздать, как бы я ни старался. Тем более, что мне пришлось бы защищать вас с Лео». «Ну, хорошо, не будем говорить о том, чего так и не случилось», — устало ответила королева Фредерико. «А о чем ты хочешь поговорить?» — спросил Карл Дитрих Вольф. «О том, как нам прибрать этого парнишку к рукам». «Ха, Фрида». Ты всегда была максималисткой, и так ею и осталась. Неужели ты думаешь, что Ольга и Сигизмунд выпустят его из своих цепких ручек? Я бы на это даже не надеялся. О, Карл, ты, как обычно, весьма пессимистичен, заметила королева Фридерика с сарказмом. Но ты забываешь, что они действуют вовсе не сообща, и это даёт нам некоторый шанс. И какой же? Что ты можешь ему предложить, что его бы заинтересовало? Ещё одну принцессу? Так у него их и так, кажется, перебор, а уж по сравнению с дочкой Эфилиции, любая из наших дочерей выглядит провинциальной дурнушкой. Тут ты, конечно, прав. Вот уж кого Фрейя дарила своей щедрой рукой, так это её. Но я и не собираюсь предлагать ему ничего подобного. А что же тогда? Заинтересованно проговорил Карл Дитрих. О, на свете есть не только женщины, Карл. Например, слава и богатство тоже весьма котирующиеся валюта. Богатство у него уже есть, и больше, чем ему может предложить дочь Филиппицы, мы вряд ли предложим. А слава, как только все узнают о том, что он супер, у него этого добра будет хоть лопаты и греби. Карл, ты никогда не даёшь мне договорить, обиженно проговорила королева. Ты дослушай сначала, а потом высказывай свой скепсис. Ну, хорошо, продолжай. Я тебя внимательно слушаю. Кроме всего этого, есть ещё и власть, и как раз этого у него пока нет. Да? Что же ты придумала? Карл Дитрих заинтересованно посмотрел на свою жену. Ольга совершила явную ошибку, дав ему титул, но не пожаловав никаких владений. Жёстко улыбнувшись, ответила Фридрика: "А мы исправим её ошибку и подарим ему один из наших городков. Пусть мальчик порадуется". Интересно, проговорил задумчиво Карл Дитрих. И какой же городох ты хочешь ему подарить, и главное, под каким предлогом? Предлог уже есть, Карл. Если ты не заметил, то он не отказался от компенсации. Хе-хе. Я думаю, он просто не подумал, что ему её предлагают. А это не важно. Важно, что у нас есть повод подарить ему что-то. Ну, хорошо. И что же ты хочешь ему подарить? Я думаю, что самым лучшим будет подарить ему Прин. Прин, ты серьёзно? Ты хочешь подарить ему эту клаку? К тому же, это главное владение Лео. Я знаю, что это его главное владение, спокойно ответила Фридерика. Владение, в котором он так ни разу и не появился, и это будет ему хорошим уроком, что нужно хоть иногда посещать то, что тебе принадлежит. И ты думаешь, что он не откажется? Я очень надеюсь на это, Карл. Как все мальчишки, он должен быть очень любопытен, а загадка озера Кимзы как раз то, что нужно для того, чтобы его заинтересовать. Ха-ха. Фрида, ты просто прелесть. Как приятно осознавать, что у тебя такая умная жена. А если он не справится, то, конечно же, придёт за советом к нам. Да? Конечно, дорогой, и мы ему поможем всем, чем только возможно. Ты ведь давно хотел разобраться с этим озером, не так ли? Да, Фрида. Если бы не ты, я бы уже давно его вычистил. Ну вот. Теперь у тебя будет отличная возможность, дорогой. Говоря это, королева Фридерика улыбнулась самой очаровательной улыбкой. Как хорошо было раньше, можно было поспать подольше в выходной, думал Сергей, пытаясь не сильно отставать от Кайши. Это утро началось, как обычно, с пробежки, и никого не интересовало то, что он лёг почти в 3 ночи. «Ты что, заснул?» – донесся до него гневный окрик. Отвечать он не стал, чтобы не сбивать дыхание. Да это и не имело смысла, он просто прибавил ходу. В следующие три часа его раз двадцать обозвали паралитиком и почти столько же толстым неуклюжим Тануки. Но к этому он тоже привык. Конечно, прогресс у него имелся. И был он, по мнению Сергея, довольно явным. Но Коиши его не признавала. По ее мнению, он так и не смог ничего усвоить из того, чему она его учила. Что это было за таинственная нечисть, Сергей так и не объяснил. На его взгляд, они не занимались ничем, кроме простых физических упражнений. Конечно, кроме этого Кайши заставляла его по часу поднимать и опускать бакен, но чем это отличалось от обычных физических упражнений, он не понимал. Филд Егер появился как раз когда Сергей закончил очередную серию упражнений. Он подошёл к ним и громко поинтересовался: "Не он ли князь Михайлов?" Когда Сергей утвердительно кивнул головой, фельдъегерь представился: Николаус Мюллер, вторая фельдъегерская рота. Вам пакет от её величества. С этими словами он вытащил из воздуха длинную коробку в печатях и с явной псимагической защитой. Николаус Мюллер протянул её Сергею, и тот взял коробку, с любопытством оглядев со всех сторон. Что там? Не могу знать, ваша светлость, бодро от rapportвал фельдъегерь, улыбаясь во всю ширь. Королева отдала мне его уже запечатанным. Я могу идти? спросил он почти без паузы. Да, да, конечно, повторил Сергей, изучая заклинание, наложенное на пакет. Николаус кивнул, щёлкнув каблуками и ушёл быстрым шагом. Ну и что ты стоишь как столб посреди двора? Ты не закончил упражнение? гневно прокричала Кайши. Сергей оглянулся на неё и, поняв, что изучение посылки придётся отложить до лучших времён, со вздохом спрятал её в межразмерный карман. Они отзанимались ещё час, и лишь после этого Каиши милостиво разрешила ему сходить пообедать. В каком-то смысле это уже была победа, потому что раньше ему и этого не позволяли. Сергей не стал терять времени даром и взлетел со свистом рассекая воздух. Он быстро пролетел расстояние между тренировочной площадкой и корпусом для дворян, приземлившись на своём балконе. И ещё через пару секунд он уже стоял в гостиной своих апартаментов. Саша, как обычно, ждала его на крыф обеденный стол. Но Сергей не стал есть. Первым делом он достал принесённый Фельдъегером пакет и, приложив к нему ладонь, назвался. Защита деактивировалась лёгким треском, и Сергей тут же, не теряя времени даром, открыл коробку. В коробке обнаружились небольшой тубус и конверт из белой бумаги, запечатанный личной печатью королевы Фридрихи. Сергей одним щелчком деактивировал печать на конверте и стал читать письмо. Здравствуйте, князь. Я ещё раз извиняюсь перед вами за то досадное недоразумение, произошедшее по вине моего непотиевого сына. И в качестве компенсации дарю вам небольшое имение Прин с городком и прилегающими землями. Надеюсь, этот маленький подарок вам понравится. С наилучшими пожеланиями, Королева Фридрика. Постскриптум. Не волнуйтесь, это владение никак вас не обязывает и не требует принесения никакой присяги на верность моему дому. Оно будет принадлежать вам, пока вы живы, а потом отойдёт обратно нашей короне. Сергей перечитал письмо ещё раз и присвистнул. Затем он взял в руки тубус и сняв с него защиту, вытряхнул его содержимое на стол. В тубусе оказалось оформленное по всей форме дарственное на поместье, принт с городом и окрестностями. "Ничего себе", воскликнул он. "Вот это действительно королевский подарок. Саша, ты представляешь, мне подарили целый город!" Саша, стоявшая всё это время рядом, подошла и, взяв лежавшую на столе дарственную, стала её читать. "Ну и что ты об этом думаешь?" спросил Сергей, когда она закончила и положила документ обратно в тубус. "Дарственная оформлена по всей форме", ответила она. "Так что с этого момента ты лорд Прина?" "Обалдеть! Вот здорово!" воскликнул Сергей. "Я хочу посмотреть на этот городок". "Ну, нет ничего проще." Заявила Саша и посмотрела на экран телевизора, висящий на стене. Телевизор включился, на нём загорелась строка поиска, в которой через секунду появилось слово Прин, написанное по-немецки, а ещё через мгновение появились ссылки, относящиеся к этому слову. Саша кивнула головой, открыв самую первую. Это оказался сайт городка Прин, который Сергей тут же начал с интересом просматривать, перехватив у Саши управление. Картинки городских видов Прина были просто отличные. Город стоял на холме рядом с озером Кимзе и был просто потрясающе красив. Сергею тут же захотелось увидеть всю эту красоту своими глазами. Он даже не особо вчитывался в текст страницы. Все это можно было прочитать и потом, а скорее всего, ему все это расскажут местные. Единственная проблема, которую необходимо было решить, это как избавиться от тренировки с Кайши. Сергей сел за стол и обдумывал эту проблему все время, пока поедал обед. Врать ему не хотелось. А говорить правду тоже было не самым лучшим вариантом. В конце концов он решил банально отпроситься на остаток дня, не вдаваясь в подробности. Но из этого ничего не вышло. Каиши посмотрела на него своим пронзительным взглядом и спросила, зачем ему это нужно? Пришлось рассказывать правду. После этого она замолчала на некоторое время, а затем сказала: "Посетить новое владение, конечно, необходимо, но и тренировка важна не менее. Хорошо, я поеду с тобой". И мы продолжим тренировку там, после того, как ты осмотришь своё поместье. Сергей посмотрел на Каиши и едва слышно вздохнул. Откасить от тренировки не удалось, но во всяком случае он сможет осмотреть город, и то хорошо. Через полчаса Сергей с Каиши и Сашей стояли у небольшом тупэ терминале Принна. Довольно большой зал был практически пуст, даже служащих не было видно, что немного удивило Сергея. Они вышли наружу и осмотрелись. Картина, представшая перед его глазами, оказалась вовсе не похожа на трёхмерные фото с сайта города. Сергей, конечно, не ожидал, что зимой город будет выглядеть так же, как на летних фотографиях, но то, что предстало его взгляду, было чем-то абсолютно невообразимым. Они стояли практически в центре города, на холме, откуда должен был открываться прекрасный вид на озеро, но никакого озера видно не было. В небо над ним поднимался огромный силовой купол. Тихое гудение которого было слышно довольно отчётливо. У края купола, там, где должны были находиться пристани, оказались какие-то жуткие развалины. Вообще город производил самое удручающее впечатление. Асфальт на главной площади был в дырах, дома вокруг явно не ремонтировались и не подновлялись уже лет 10. Даже городская ратуша, одно из самых красивых зданий города, требовала ремонта. Городской собор тоже не блистал новизной и был полузаброшен. Людей вокруг было мало, а те, что были, выглядели не самым лучшим образом. Мимо них прошла парочка молодых людей, одетых вполне прилично, но лицо парня было серьёзным и сердитым, а на лице девушки отражалась какая-то безнадёжность. Они дошли до угла ТП-терминала, когда от стены отделился бродяга и, протянув руку, попытался попросить у них подаяние. Но это оказалась глупая идея. Девушка даже не посмотрела на него. А парень, что-то резко сказав, толкнул бродягу прямо в лужу. Тот выполз из лужи на четвереньках, встал, отряхнулся и проковылял к своим картонкам. Сергей поднял глаза на свинцовое небо над головой, и настроение его упало. Каиши тоже зябко поежилось, что на нее было совсем не похоже. В этот момент из городской ратуши вышел толстый мужчина в костюме с лентой бургомистра, перекинутой через плечо. Он оглянулся по сторонам, увидел Сергея, улыбнулся. и, замахав кому-то руками, кинулся к нему. Вслед за ним из здания высыпало с полдюжины мужчин и женщин в строгих костюмах. Они все быстро побежали вслед за начальством. Запал мужчины пропал примерно после двух-третьей пути до Сергея. Он перешел с бега на быстрый шаг, и, пройдя оставшееся расстояние, глотая воздух ртом, все же прокричал. «Прин приветствует вас, ваша светлость! Простите, простите великодушно, что мы не смогли встретить вас, как подобает!» проговорил он, чуть отдышавшись. Мы просто не думали, что вы появитесь так скоро. Сообщение о том, что вы наш новый повелитель, пришло всего полчаса назад. Простите нас. На лице бургомистра было написано такое отчаяние, что Сергей подумал, что стоит его успокоить, иначе тот ещё пойдёт ему в ноги, вымаливая прощение. Остальные встречающие стояли в двух шагах за ним и, похоже, были готовы присоединиться к его извинениям, как только он подаст знак. Ничего, ничего, ответил Сергей по-немецки, улыбаясь. Всё в порядке. Я вовсе не рассчитывал на пышную встречу. Пойдёмте, пойдёмте в ратушу, господин, проговорил бургомистр с несколько растерянной улыбкой. Сергей кивнул, и они двинулись через площадь по направлению к зданию. Господин, как вам наш город? заискивающе осведомился бургомистр. Конечно, от его былого великолепия осталось не так уж много. Но всё же город жив, и его жители будут ужасно рады узнать, что у них теперь новый повелитель. А кому принадлежал город прежде? спросил Сергей с любопытством. Кронпринцу Августу-Леопольду, Ваша Светлость, ответил бургомистр с почтением. К сожалению, мы так его ни разу и не увидели, вздохнув, добавил он. Сергей хмыкнул. Похоже, что подарок ему был одновременно и частью наказания кронпринца. Королева Фридрика явно не на шутку обозлилась на своего сына. Они дошли до ратуши и, поднявшись по ступенькам, зашли внутрь. Внутри ратуша оказалась ещё более запущенной, чем снаружи. Штукатурка местами отвалилась, краска выцвела, а по углам блестела паутина. Сергей прошёл ещё несколько шагов и неуверенно остановился посреди большого зала. В пяти шагах перед ним стояла небольшая толпа, человек 30. Похоже, встречать его вышли все сотрудники мэрии, которые были на работе. Бургомистр подошёл к толпе, что-то сказал людям, а затем развернулся, принял торжественную позу и произнёс: "Мы приветствуем нашего нового повелителя, его светлость князя Михайлова. Да здравствует повелитель! Да здравствует повелитель!" отозвалась толпа за его спиной. В тот же момент из толпы выбежала совсем юная девушка и вручила Сергею огромный букет цветов. Сергей смутился, взял букет, повертел его в руках. И не найдя ничего лучшего, отдал его Саше. "Ваша светлость", продолжил бургомистр. "Меня зовут Томас Унгер. Я имею честь быть бургомистром этого города, а это мои подчинённые". Далее бургомистр по очереди назвал своих помощников и перешёл к менее значительным чиновникам. Сергей терпеливо ждал, когда же он закончит. Имена и должности сыпались одно за другим. И потихоньку стало выясняться, что тут собрались вовсе не все сотрудники мэрии, а только самые важные чины. Сергей оглянулся на своих спутниц. Каиши стояла со своим обычным непроницаемым холодным выражением лица, и понять, что она думает, было совершенно невозможно. Саша же мило улыбалась, но взгляд у неё был сосредоточенным и серьёзным. Сергею даже показалось, что она старается запомнить все произносимые имена. Наконец представление верхушки управленческого аппарата города было закончено, и Томасунгер замолчал, переводя дух и вытирая платком пот со лба. Мне очень приятно видеть такую тёплую встречу, проговорил Сергей вежливым тоном. Я Сергей Михайлов, мои спутницы леди Каишика Микура из Японии и моя личная служанка Александра Рожкова. О, нам всем очень приятно, выдохнул бургомистр. Моё глубочайшее почтение, леди Камикура, С поклоном произнес он: "Я надеюсь, что у вас останутся самые приятные воспоминания о нашем городе", фройляйн Александра добавил он, обращаясь к Саше. Каэшине стало ничего отвечать, а всего лишь слегка наклонила голову, пронзив бургомистра своим фирменным взглядом, от чего тот тут же опустил глаза и стал снова вытирать лоб платком. Саша же выступила вперёд и сказала: "Мой хозяин забыл упомянуть, что я являюсь также и его управляющей". Проговорила она с улыбкой, и мне хотелось бы получить полный отчёт о состоянии его нового владения. При этих словах бургомистр крякнул и быстро закивав головой, ответил: "О, конечно, конечно, фройляйн Александра, я могу предоставить вам все необходимые документы прямо сейчас, если вы соболаговолите пройти со мной". "Хорошо, так мы и сделаем", ответила Саша, кивнув головой. "Пойдёмте, хозяин", сказала она с поклоном. Бургомистр посмотрел на Сергея заискивающим взглядом. Было похоже, что он вовсе не думал, что тот тоже будет присутствовать при этой процедуре. Сергею жутко захотелось узнать, что за мысли рояться в его голове или хотя бы увидеть его ауру. Но, к сожалению, это было невозможно, потому что на голове у Томаса Унгера был такой же псиобруч, как у Саши. Конечно, правильно, что чиновники его уровня оснащаются подобными средствами защиты. Но все же иногда это здорово мешает. «Саша, а может ты сама его выслушаешь?» Мысленно спросил ее Сергей. «Нет, я думаю, тебе тоже будет полезно послушать о состоянии этого города», ответила она строго. Сергей вздохнул и, кивнув, отправился вслед за бургомистром и своей служанкой. Каиши последовала за ними с той же самой непроницаемой минной на лице. В следующий час Сергей сидел и выслушивал пространный финансовый отчет, в котором не понимал практически ничего. Единственное, что он объяснил, что состояние Прина совершенно ужасное, и его население уменьшается с каждым годом. Саша же сидела, слушала всю эту ахинею и даже периодически задавала уточняющие вопросы. В процессе доклада лицо бургомистра становилось всё жалосливее и жалосливее. Под конец он вообще говорил совершенно убитым голосом. Когда доклад закончился, Саша встала и сказала: "Спасибо, господин Ungarn. Ваш доклад был очень содержательным". Теперь мне бы хотелось осмотреть поместье, принадлежащее моему хозяину. Бургомистр Яростно закивал и сказал, что внизу нас уже ждёт флайер, который нас туда отвезёт. Мы с Сашей встали и вышли из его кабинета, а вручённый мне букет так и остался лежать на столе для совещаний. Восьмиместный флайер представительского класса действительно ждал нас внизу. Водителем оказался мужчина. Увидев нас, он быстро вышел из машины и открыл для нас дверцу, став рядом. После того, как мы все уселись, водитель занял своё место, и машина прыгнула вверх, поднявшись над городом. Сергей с любопытством посмотрел вниз, но смотреть оказалось особо не на что. Сверху город выглядел ещё хуже, чем снизу. Он отчетливо разглядел целые кварталы брошенных и полуразрушенных домов рядом с куполом. Да и остальные здания вовсе не выглядели новыми. "И что ты обо всём этом думаешь?" мысленно спросил он Сашу. "Мне кажется, что тебе подсунули гнилую сливу". Заявила она без обидников. Город в ужасном состоянии, он фактически умирает, и чудо, что отсюда ещё все не разбежались, добавила она. Что же здесь случилось? Не знаю, я так и не поняла. Но просто так никто не будет ставить на дозером силовой купол. Это я и так понял. В этот момент флайер стал снижаться, и разговор сам собой прервался. Поместье Прина оказалось расположено к югу от города на соседнем холме. Оно представляло собой вполне обычный образец европейской архитектуры. Главное здание было трёхэтажным в виде буквы П с большим фонтаном на площадке между крыльями. В данный момент фонтан не работал, заваленный сугробами. К удивлению Сергея, вся остальная площадка оказалась полностью вычищена от снега, и даже по краям у стен сугробов не наблюдалось. Лайер приземлился прямо перед парадным входом, и в тот же момент из дверей выскочил пожилой мужчина во фраке. тут же открывший его дверцу. «Добро пожаловать в поместье Прин, ваша светлость!» – воскликнул он с поклоном. После того, как Сергей, Саша и Каиши вышли из флайера, мужчина быстро подошел к дверям поместья и предупредительно открыл их, сказав «Сюда, ваша светлость! Мы с нетерпением ждали вашего приезда!» В холле поместья почти два десятка девушек и женщин выстроились в ряд с двух сторон от центральной дорожки». Кроме них Сергей заметил только одного мужчину, стоявшего первым в левом ряду. Пожилой мужчина, открывший им дверь, встал в правую шеренгу и воскликнул: "Мы рады приветствовать нашего нового хозяина. Добро пожаловать! Добро пожаловать!" воскликнули остальные слуги нестройным хором. Затем мужчина сделал шаг вперёд и с поклоном представился: "Я мажордом по месте Игнациус Филенбах. Рад служить вам, ваша светлость." Дальше Сергею были представлены и остальные слуги. Первое была представлена старшая горничная Эмару Денхард и её подчинённые Катрина, Анна Тереза и Альбина. Затем кухарка Биата Шэлинг и её помощница Индеборга. После чего были названы три девушки-ремонтницы, имён которых Сергей уже не запомнил. И наконец, ему были представлены два охранника и две охранницы помести. К удивлению Сергея, одним из них оказался привёзший их шофёр. Последняя женщина, представленная Сергею, оказалась псимагине класса С Урсула Нолькин. Она появилась из боковой двери, когда мажордом называл предпоследнюю охранницу. Урсула выполняла обязанности оператора системы защиты поместья. О существовании подобной системы Сергею слышал впервые, поэтому решил обязательно разузнать о ней побольше, как только представится удобный случай. После того, как представление слуг закончилось, все замерли. И Сергей понял, что ему придётся что-то сказать. "Я очень рад такому тёплому приёму", проговорил он наконец. "И я надеюсь, что так пойдёт и дальше. Спасибо", скомкано закончил он. Тут инициативу перехватила Саша. "Здравствуйте, я управляющая и личная служанка его Светлости", сказала она. После произнесения слов "личная служанка" в ряду молодых служанок пронёсся чуть слышный разочарованный вздох. "Мой господин хотел сказать Что очень ценит такое радушие, проявленное с вашей стороны, и надеется, что вы будете служить ему так же верно, как и предыдущему хозяину. Он доверяет вам и надеется, что вы оправдаете его доверие. Да, госпожа. Конечно, госпожа. Ором проговорили все слуги. А теперь его светлость хотел бы осмотреть поместье, добавила Саша. После этих слов мажордом снова поклонился и пригласил следовать за ним. Поместье оказалось довольно большим. Сергея провели по целой веренице коридоров, гостиных и спален, большинство из которых имели явно нежилой вид. Вся мебель была накрыта чехлами, убирались тут нечасто. Игнациус каждый раз извинялся за такой вид, говоря, что буквально через пару дней поместье будет приведено в должный порядок. Наконец, Сергею показали комнаты хозяина, находящиеся на втором этаже, где всё оказалось в совершенно идеальном порядке. Больше всего его поразил размер кровати в спальне. Невероятно большая и широкая, на ней без труда поместилось бы человек пять, как вдоль, так и поперек. После экскурсии по жилым помещениям их провели в подземный гараж, в котором, к немалому удивлению Сергея, обнаружились не только пара флайеров и грузовой мобиль, но и стоявшие в отдельном помещении 15 армейских БГСов. На вопрос, зачем они здесь, ответом было, что это часть системы обороны поместья. Как оказалось... Представленные ему охранники являются также и операторами этих боевых машин. Напоследок Сергею показали помещения нижнего уровня, находящиеся под гаражом. Там оказались расположены комнаты командного пункта, личный ТПП-терминал и небольшое убежище с запасом продуктов на 3 месяца. По прикидкам Сергея, подземная часть поместья была не как не меньше того, что было расположено наверху. После столь долгой и обстоятельной экскурсии Сергею здорово захотелось есть. о чем он не приминул сказать мажордому. Тот тут же умчался отдавать нужные распоряжения кухаркам, оставив Сергея с девушками в гостиной на первом этаже. — Ты закончил с осмотром своих владений? — неожиданно спросила Сергей о Каиши. — Э-э-э, ну, пока да, — ответил Сергей, с ужасом понимая, к чему она клонит. — Тогда пойдем во двор, — сказала Каиши безапелляционным тоном. Я видела из окна подходящее место. Сергею только и осталось, что обреченно кивнуть. И отправится вслед за Кайши. Следующие 3 часа он провёл, занимаясь физическими упражнениями по колено в снегу. После тренировки Сергей порадовал поваров отменным аппетитом, а затем отправился к себе в комнату. Устал он просто зверски. Повалившись на кровать прямо в одежде, он блаженно растянулся на подушках и мысленно позвал Сашу. Та появилась буквально через пару минут, зашла в его комнату и спросила с поклоном: "Вы меня звали, хозяин?" "Саш, ну хватит. Здесь больше никого нет, и подслушать нас тоже никто не сможет, проговорил Сергей, улыбаясь и делая сложный жест рукой. Так что ты хотел? спросила Саша уже другим тоном, усаживаясь на кровать рядом с ним. Что ты думаешь обо всём этом? Ну, пока ты тренировался, я затепывала у господина Игнацию с отчёта о состоянии дел в поместье, и могу сказать, что он находится в гораздо лучшем состоянии, чем город. Фактически, если увеличить штат слуг, Здесь вполне можно давать приёмы и балы на пол сотни гостей. А ты не узнала, что здесь случилось? Узнала, ответила Саша грустным голосом. Если в двух словах, то лет 10 назад в озере исчезла вся рыба. Затем стали пропадать люди. Сначала на это не обратили никакого внимания, думали, что кто-то просто спьяну бросился за борт и утонул, а с кем-то просто несчастный случай приключился. Но в один прекрасный день 7 лет назад вода у берега позеленела. И все, кто находился рядом, как сам нам, были пошли к озеру. Все, кто зашёл в воду, исчезли навсегда. Озеро огородили, феномен стали изучать. Потом случилось ещё одно подобное происшествие, погибли ещё пара сотен человек. В результате через год озеро накрыли защитным куполом. А что с городом? Ну, большая часть населения тут жила рыбалкой и туризмом. Ни того ни другого тут не осталось. Так что потихоньку все, кто мог, перебрались места получше. Ясно? «И сколько жителей тут еще осталось?» «Около 35 тысяч. А 10 лет назад в городе жило около 120». «Ужасно!» «Да. Именно поэтому я думаю, что тебе стоит отказаться от этого подарка», серьезно проговорила Саша. «Отказаться?» «Именно так. Город как владение не приносит никакого дохода, и перспектив на изменение ситуации практически никаких. А значит, содержать поместье тебе придется на свои деньги». Да и императрица Ольга наверняка будет недовольна, если ты оставишь это владение у себя. Короче, как ни посмотри, со всех сторон сплошные убытки. Примерно так. Сергей задумался. С одной стороны, Саша совершенно права, и этот город ему абсолютно не нравился. Всё в нём дышало какой-то тоской и безнадёжностью. Но с другой стороны, он вспомнил бургомистра, верхушку муниципалитета и слуг, встретивших его в поместье. Все они явно надеялись, что он сможет что-то изменить. И Сергею было как-то не по себе от мысли, что он поступит так же, как и крон-принц Август Леопольд, который просто бросил все на произвол судьбы. «Знаешь, Саша, я пока что не пришел к какому-то конкретному мнению. Мне нужно подумать пару дней. Я ведь могу отказаться и позже, правда? Да, ты можешь отказаться от владения в любой момент. Вот и хорошо. Я пока побуду здесь и осмотрюсь. Поступайте, как считаете, нужным хозяин». проговорила Саша, вставая из кровати и делая поклон. Сергей посмотрел на неё с укоризной, но говорить ничего не стал. Вместо этого он передвинулся к краю кровати, схватил Сашу за талию и, потянув к себе, повалил её на кровать. Там он нашёл её губы и поцеловал их долгим поцелуем. Следующие полчаса им было не до разговоров. Сергей сидел на кровати и злился на своих невест. Они могли бы проявить хоть немного больше такта. И не давить на него так прямолинейно. А теперь он из чистого упрямства не хотел отсюда уезжать. Все началось, когда он сообщил им о подарке королевы Фредерики. Мила с Илли примчались в поместье практически сразу, как только он объяснил им, где оно находится. А по прибытии устроили ему настоящий разнос. «Ну зачем тебе это за штатное владение?» воскрикнула Мила практически прямо с порога. «Если бы ты только попросил, бабушка подарила бы тебе город в десять раз больше этой деревни». Именно, если бы ты попросил меня, я бы уговорила про бабушку, и она бы сделала то же самое. В результате Сергею пришлось долго оправдываться перед ними, и в конце концов они чуть не поссорились. Примирил их только ужин, поданный в большой столовой, или отметила, что готовят здесь очень неплохо, и служанки вполне знают своё дело. Мила же просто промолчала, за что Сергей был ей благодарен. После ужина они немного потанцевали в главном зале на первом этаже. А потом Сергей сказал, что хочет спать и ушёл к себе, распорядившись приготовить комнаты для своих невест. И вот теперь он сидел в своей спальне и злился. Ему вовсе не нравилось то, что ему не дают принять самостоятельное решение. Мужчина он в конце концов или нет? Сергей ещё немного посидел, а потом подумал, что стоит поговорить с простыми жителями города и узнать, что они думают о его приезде, и, конечно, лучше сделать так, чтобы его никто не узнал. Он встал, Накинул на себя незаметность и тихонько вышел из спальни. Пройдя по коридору, Сергей сбежал по служебной лестнице и вышел через один из выходов для прислуги. По пути ему попалась пара служанок, но они его, конечно, не заметили. Вот уже полчаса Сергей сидел в одной из городских пивных и, делая вид, что потягивает довольно дрянное пиво, слушал, о чем говорят окружающие. Конечно же, главной всеми обсуждаемой новостью было его прибытие. Как обычно, мнения разделились, и вокруг кипели жаркие споры. Большая часть посетителей считала, что он уедет через пару дней, так ничего и не сделав для города. А меньшее доказывало, что раз уж он тут вообще появился, то скорее всего постарается сделать хоть что-то хорошее. Особенно они напирали на то, что он русский, а русские считались очень честными и благородными людьми. В конце концов, Сергей устал от шума нарастающего тем больше, чем больше было выпито. И решил... Что он услышал достаточно. Выйдя из пивной, посмотрев на такое же мрачное небо, как и утром, он решил прогуляться к силовому куполу. На улице, ведущей вниз с холма, народу практически не было, лишь пара пеньчуг проковыляли зигзагом, напевая что-то совершенно неразборчивое. Сергей прошёл ещё метров 200 и оказался среди пустых заброшенных домов. Здесь была довольно зловещая обстановка, и Сергей шестым чувством ощутил, что идёт навстречу неприятностям. Это чувство подтвердилось буквально через 20 шагов. Из-за угла дома вышел человек с пистолетом и грубо приказал ему выворачивать карманы. Сергей попятился, но ещё один грабитель оказался у него за спиной. "Ребят, а может вы меня отпустите?" проговорил он жалобным голосом, хотя на самом деле ему было просто смешно. Пистолетная пуля вряд ли пробила бы даже слабое силовое поле. "Вот ведь идиоты, напасть на псимага, это надо просто ума лишиться". Я могу убить их обоих прямо на месте и буду в своём праве, ну или отправить на каторгу на всю жизнь, подумал он. Хотя они ведь пока просто не знают, что я псимак. Думают, я богатый мальчишка-простолюдин, отправившийся на поиски приключений. Идиоты. Выворачивая карманы, живо и без разговоров прохрипел тот, что стоял сзади, для отстрастки стреляя ему под ноги. Вот этого ему делать не стоило, так как в тот же момент, когда Сергей услышал звук выстрела, Он закутался в силовое поле и накинул на грабителя АПМ-сеть. Конечно, можно было обойтись и простой силовой сетью, но Сергей, не задумываясь, создал то, что лучше знал. Грабитель упал на землю и с завываниями стал извиваться в путах. Его товарищ, увидев такой поворот, бросил оружие и тут же юркнул за угол. Сергей хотел было лететь за ним, но потом подумал, что его сообщник наверняка знает, где его искать, и вернулся к связанному грабителю. Оставаться на пустой улице было совершенно глупо, так что Сергей взлетел на крышу ближайшего дома и поднял своего пленника туда же. Затем он создал светящиеся шары и рассмотрел грабителя поближе. Тот оказался мужчиной лет 40 с жёстким лицом и явными следами пьянства. Больше всего Сергея поразили его глаза. В них горела самая настоящая ненависть. "Сволочь, ненавижу вас всех, все магические ублюдки. Ну, убей меня. Чего же ты ждёшь?" Кричал мужчина, корчась от боли. Сергей подумал, что не стоит его больше мучить и рассеял опоем сеть, заменив её на воздушные оковы. Мужчина замер на секунду, перестал ёрзать, но изрыгать проклятья в его сторону не прекратив. "За что ты так не любишь псимагов?" спросил его Сергей, одновременно размышляя, что же ему теперь с ним делать. "А что вы для нас хорошего сделали?" выплюнул вопрос мужчина. Бросили на студ подыхать на крышу ту дрянь силовым куполом, вместо того, чтобы её уничтожить. Какую дрянь? переспросил его Сергей. Ту дрянь, что завелась в озере 10 лет назад и сожрала сначала всё, что там было, а потом стала жрать людей. Возможно, что её просто невозможно уничтожить, ответил Сергей спокойно. Конечно, невозможно. Какие же вы тогда волшебники, если не можете очистить какое-то дурацкое озеро, позорище да и только. Сергей подумал, что мужчина, пожалуй, прав, и решил перевести разговор в другое русло. «Но, может быть, новый лорд города сможет это сделать?» «Этот мальчишка! Не смеши меня!» — ответил мужчина так же едко. «У нас уже был один мальчишка в лордах, так он даже не соизволил ни разу приехать сюда. И этот, я уверен, поиграется тут немного, потискает местных девок и уберется во свояси». Сергей вздохнул, потом сделал жест, как будто сдирающий с его лица маску, И уселся на парапет рядом с грабителем. "Нет, я, пожалуй, пока останусь", проговорил он тихо. "Возможно, у меня и получится что-то сделать для вашего города, хотя обещать, я, конечно, ничего не могу". Глаза мужчины расширились, и он произнёс чуть дрожащим голосом: "Вы и правда князь Михайлов, внук большого русского медведя?" "Да", ответил Сергей со вздохом. Ему уже до смерти надоело постоянное упоминание деда. "Зачем вам в это Зачем вы хотите нам помочь? спросил мужчина снова. Не знаю, честно ответил Сергей. Может, потому что не хочу быть таким же ублюдком, как ваш кронпринц. А может, мне просто интересно, что за дрянь завелась у вас в озере и почему её невозможно убить. Не всё ли равно? Простите меня, повелитель, проговорил мужчина, опустив глаза. Я плохо о вас думал. Мы все тут совершенно отчаялись за эти годы. Я это вижу. Здесь город пропаха хачанием и безнадёжностью, как мысли приговорённого к казни. Вот видите, вы это тоже чувствуете. А мы так живём уже лет 6. Не судите нас строго. Кем ты был до того, как стал грабителем? Задал Сергею уже некоторое время мучающее его вопрос. Мужчина немного помолчал, а потом отвёл глаза в сторону и сказал: "Мне стыдно, но я всё же скажу. Я был полицейским". Говоря это, он бросил на Сергея быстрый взгляд. А потом снова уставился в пол. И как же ты стал грабителем? Меня уволили 3 года назад, тихо ответил мужчина. Народа стало в два раза меньше, и столько полиции стало просто не нужно, поэтому нас просто уволили, проговорил он со вздохом. Мне нужно было сразу уехать, но у меня здесь больная мать, и я не хотел оставлять её одну. Работу я не нашёл. Кому нужен бывший полицейский? Так, перебивался мелкими заработками, где вышибалой, где грузчиком, а потом, потом решил, что раз уж меня учили стрелять, то не стоит пропадать этому знанию. Достал пушку и стал грабителем. Мужчина только и смог кивнуть в ответ. Сергей посмотрел на него, на его ауру, в которой ясты на виднелись вспышки раскаяния и решился. Хорошо, я дам тебе работу, только постарайся меня не подвести. Что? Вы не сдадите меня в полицию? В голосе мужчины читалось явное недоверие. Как тебя зовут? Франк Вальдфогель, ваша светлость. Хорошо, Франк, сказал Сергей, распуская воздушные путы. Мне нужен свой человек в городе. Я ведь тут никого не знаю, и ты мне как раз подходишь, добавил он с усмешкой. Но почему? Почему я? Ну, будем считать, что ты мне понравился и всего-то. Ну, а с другой стороны, ты наверняка хорошо знаешь город. «У тебя должны остаться связи среди полицейских». «И наверняка появились новые среди преступников», проговорил Сергей, подмигнув. «Тут вы правы, ваша светлость. Связи у меня очень даже обширные. Городок-то у нас небольшой». «Ну вот и отлично. Тогда так. Я открою на твое имя счет в местном банке и буду перечислять туда твою зарплату. Ну, например, по 100 рублей в месяц. Сколько это по вашему курсу?» «127 марок, ваша светлость». Проговорил Франк каким-то зачарованным голосом. «Ну ведь это в полтора раза больше, чем платят в полиции!» «Ну и что?» «Я думаю, ты стоишь этих денег», – проговорил Сергей, подмигнув. «Так вот, я буду связываться с тобой раз в несколько дней и узнавать новости. А ты, если будет что-то срочное, пришлёшь мне электронное письмо. Вот адрес». Сергей кинул образ в голову Франка. «Всё понял?» «Да, ваша светлость», – уже веселее проговорил Франк. «А что вас конкретно интересует?» Пока ничего. Ты просто слушай, что говорят. Если поймёшь, что это что-то важное, сразу пиши. Так точно. Я буду очень стараться, ваша светлость. Всех знакомых пораспрошу. Ну, вот и отлично. Удачи, Франк, ответил Сергей, поднимаясь в воздух. Тебя спустить вниз? Если вам не трудно, ваша светлость, пожалуйста. Сергей подхватил Франка и пролевитировал его вниз на улицу, после чего улетел в сторону поместья.